Встреча киногруппы с благодетелем и спонсором напоминала августейшую аудиенцию. Первым к дяде приблизился Леон. За ним Эраст Петрович с супругой и почтительно приотставший Симон. Потом первый киносъемщик и два актера, которые вчера исполняли роли главного ассасина и главного мамелюка. Все прочие встали сзади, полумесяцем, раскланились издали. Оказавшись лицом к лицу с великим Месропом Карапетовичем, Фандорин почувствовал смутное беспокойство и не сразу сообразил, чем оно вызвано. Разумеется, не богатством Бакинского крёза и непытливым взглядом маленьких чёрных блестящих, как ягоды кишмиша глазок. Они впились в лицо Ираста Петровича, скосились на племянника, на Клару, и снова остановились на Фандорине. Теперь уже прочно. Низенький, кругленький, с сочным губастым ртом и многочисленными перстнями на пухлых пальцах, господин Арташесов смотрелся опереточным персонажем. Типаж — комический толстяк. Откуда же ощущение дискомфорта? Вдруг Араст Петрович понял, в чем дело. Вдвоем с промышленником они образовывали до комичного контрастную пару. Один шарообразен, другой прям как палка. У одного черные волосы и седые брови, у другого седые волосы и черные усы. Один в черном шелковом смокинге и белых брюках, другой, наоборот, в белом смокинге и черных брюках. Позитив и негатив. Пат и поташон. Захотелось побыстрее отойти в сторону, пока все вокруг не начали хихикать. Однако сначала полагалось исполнить необходимый ритуал вежливости. Леончик джан, сказал Арташесов, продолжая глядеть на Фандорина. Ай, молодец, что привёз дорогих гостей. Дядя, я просил меня так не называть, вспыхнул Леонард. Кларочка ханум, не обращая внимания на племянника Мисроб Карапетович приложился к ручке звезды. Это праздник для нас. Приезд вашего уважаемого супруга — двойной праздник!» А ведь ему со мной тоже неспокойно понял Раст Петрович, уловив во взгляде магната тревожный блеск. «Интересно, почему? Вряд ли из-за колористической инверсии». «Какой почет! Какое небесное счастье и для Клары Ханумы, для этого дома! Много, много о вас слышал драгоценный гость!» На цветистое приветствие хозяина Фандорин слегка кивнул протянул вялую руку, которую Арташесов сжал двумя мягкими ладошками. Мсье Симон мне о вас тоже рассказывал», — милостиво протянул Раст Петрович, помня о своем обещании помочь молодому человеку. «Собственно, нанести вам визит я решил по его рекомендации». Сказать это можно было безо всяких опасений, Клара уже упорхнула. Очевидно, ритуальное представление супруга закончилось, муж ей был больше не нужен. Актрису немедленно окружила толпа кавалеров. Леонард нервно потряхивал локонами, свирепо озираясь на кларенных поклонников. Эраст Петрович обнаружил, что остался с нефтепромышленником наедине. Актеры с киносъемщиком деловитой походкой двинулись в сторону буфета. Симон почтительно ретировался, как бы не осмеливаясь участвовать в беседе столь великих людей. Только напоследок послал Фандорину многозначительный взгляд, означавший «Я на вас надеюсь». «Уверен, что у Симона большое будущее», — сказал Раст Петрович. «Я редко ошибаюсь в подобных вещах». «Я тоже», — Мисроп Карапетович тонко улыбнулся. «Я ни в каких вещах не ошибаюсь. Ваш протеже думает, что Арташесов хочет потрафить любимому племянничку. На тебе денежки, Ливончик Джан, купи себе игрушку». «А я не Ливончику даю, я мсье Симону даю. Почему не потратить немножко рубликов на хорошее дело? Триста или четыреста тысяч пустяки. Может выйти интересный гешефт. Я всегда говорю, нельзя ставить только на нефть. Мало ли что, будет кризис, или упадут цены, или придумают другое топливо, или пролетарии устроят большой пожар, как в пятом году, а кино никуда не денется, правильно я говорю, дорогой?» Ирас Петрович пожал плечами. «В принципе, от хозяина можно было уже и отойти. Просьба Клары выполнена, как и просьба Симона. Пора заняться своими делами». И все же Фандорин медлил. Хотелось понять чем объясняются тревожные огоньки в глазах Арташесова. Куда это он так нервно посматривает? А, на племянника и Клару. Так вот в чем дело. На Востоке ревнивые мужья опасны. И Араста Петровича вдруг потянуло на озорство. Наклонившись, он шепнул. «Не волнуйтесь за племянника. Госпожа Лунная совершенно свободна». Месроп Карапетович захлопал ресницами, разинул рот. Довольный своей выходкой, Фандорин хотел удалиться, но в это время к ним приблизились двое азиатов и поклонились так учтиво, что пришлось поклониться в ответ. Один пожилой седобороды в расшитом позумянтами мундире благотворительного ведомства при ленте и звезде, со шпагой, однако в восточной шапочке, вроде турецкой фески. Второй молот, пышноус, в идеально сидящем фраке и тоже в туземном головном уборе, перламутрово-жемчужной папахе. Это, несомненно, были мусульмане. Первый поздоровался с Месропом Карапетовичем обеими руками, очевидно, здесь так было принято, второй почтительно поцеловал хозяина в плечо. Эраст Петрович много слышал об армянско-тюркской вражде, однако встреча выглядела в высшей степени сердечной. «Это почтенный Муса Джабаров, миллион пудов нефти в год», сказал Арташесов на молодого. А про пожилого, прижав ладонь к груди и благоговейно понизив голос, сказал, «Его превосходительство — трижды почтеннейший Гаджи Агашамси в 2,5 миллиона пудов». Вероятно, в Баку объем добываемой нефти был чем-то вроде аристократического титула. Господин Джабаров ходил просто в почтенных, то есть состоял, скажем, в ранге «нефтебарона», а статус трижды почтеннейшего соответствовал званию «нефтеграфа» или «нефтемаркиза». Сам Арташесов, судя по поведению мусульманских феодалов, был не меньше, чем нефтегерцог. Раста Петровича хозяин представил тоном значительным и несколько загадочным. Господин Фандорин из Москвы — большой человек, очень мудрый, и закатил глаза. Оба нефтилорда низко поклонились. «Вы, должно быть, щедрый благотворитель?» — с любопытством спросил Раст Петрович превосходительного Гаджиагу. «Я слышал, чтоб получить Анну на ленте, надо бы напожертвовать не менее ста тысяч». Нефтемаркиз лукаво улыбнулся и певучий, с мягким приятным акцентом ответил. «Если русский сто тысяч. Если мусульманин — полмиллиона, давай, меньше нельзя. Но деньги есть, почему не дать? Быть превосходительством очень удобно». «Старичок-то непрост», — подумал Фандорин, «И, кажется, очень неглуп. Да и арташесов, хоть толстяк, но совсем не комичный». Пожалуй, Симон не преувеличивал, когда говорил про железных людей. «Из меня генерал, как из Ишака, скакун», — продолжил Шамсиев. «Мой папа на базаре цирюльник был. Волос стрик, мозоль резал, вошки росин травил. Но лучше всего кровь пускал. Я маленький был, тазик держал, кровь нюхал. Я про кровь все знаю. И я вам вот что скажу, четырежды почтеннейший господин Фандорин, Нефть — это кровь земли. А мы, цирюльники, кровь земли качаем. Как сердце земли бьется, медленно или быстро, от нас зависит. Киросив сказал Муалип. «Ай, Кирасив!» сказал — сказал! Восхитился молодой промышленник, у которого говор был еще более пряный и переливчатый. При этом своими черными выпуклыми глазами нефтебарон косил не на гаджи, а гу, а куда-то в бок. «Киров на месте стоять не любит. Хочешь, чтоб быстрее бежал? Зажми! Потом снова пусти, ай, весело побежит!» «И ты, дорогой Муса, тоже красиво сказал», — одобрил Мисроб Карапетович. «Сегодня слышали? Мои акции на 4% вверх пошли. Что за бастовка делает? Ай-яй!» Шамсиев подсокол языком, вздохнул. «У меня на 6%. Хорошо, да? Керосин за месяц 12% дороже стал. Тоже хорошо. Только не слишком ли хорошо, а? Когда так хорошо, мне страшно. Что делать будем, если все совсем станет? «У меня керосиновые склады скоро совсем полные будут. Кушать я буду свой керосин. Вместо чай пить мы с молодой Муса очень волнуемся. Коварить с тобой хотим, дорогой месропага». Но Джабаров, кажется, волновался не только из-за цен на керосин. Тарас Петрович понял, куда так заинтересовано коситься молодой Муса. На Клару, что-то звонко рассказывающую толпе обожателей. «Ай, какая женщина!» «Миллион не жалко за такую женщину!» Он поцеловал кончики пальцев. Арташесов тихо сказал что-то не по-русски, шепотом. Метнув испуганный взгляд на Фондорина, нефтебарон покраснел, опустив глаза. «Это положительно становилось невыносимым. Не будешь ведь подходить к каждому и говорить, не нужно миллиона, даром берите, еще сам приплачу». «Не буду вам мешать говорить о делах, господа», слегка поклонился Раст Петрович. «Нефть нефтью, Клара Кларой». Однако пора, наконец, заняться делом. Требовалось найти живиального подполковника Шубина, любителя бакинских увеселений. Неспешно пройдясь по эспланаде вдоль бассейна, Фондорин вскоре заметил на игорной площадке, ну, разумеется, где же еще, синий жандармский мундир. Даже два. Около стола, на зеленом сукне которого россыпью лежали купюры и золотые монеты, стояли два штаб-офицера. Высокие сухопары что что-то громогласно говорил — Толстый бритоголовый кивал. Остальные игроки сидели, отложив карты, и тоже слушали с самым почтительным видом. Эраст Петрович подошел ближе. Я распорядился объявить месячник борьбы с лихоимством, важно говорил полковник, суровое лицо которого было изборождено шрамами. Подписал приказ, согласно которому в каждом околотке будут развешаны изречения из священного писания, обличающие им здаимство. Тимофей Тимофеевич кивнул он на второго жандарма. «Подготовит список мер по устыжению чинов, испытывающих душевную склонность к предосудительному сребролюбию. Теперь, господа, с взяточничеством в городской полиции будет покончено». «Ну, не прям сию минуту, а по окончании месячника», уточнил второй. Его жирное лицо не дрогнуло, но в глазах мелькнула искорка. «Если такова воля господина градоначальника, никто не посмеет ослушаться». «Да-да, через месяц». Согласился полковник. Фандорин понял, что это и есть алтынов, которого в Тифлисе назвали служакой усердным, но бестолковым. А толстый подполковник, несомненный его помощник, дельный шубин. Браво! Превосходное начинание! Давно пора, нестройно откликнулись сидящие. Кородоначальник с величественным видом отошел. Подполковник вытер платочком распаренную лысину. При такой комплекции ему было жарко даже у бассейна. «Котофей Котофеевич, не продолжить ли?» — позвали его. «Вы, кажется, отважились на В самом деле очень похоже на раскормленного кота. Шубин сел на стул, мотнул круглой головой вслед начальнику, выразительно закатил глаза под лоб, в круг стола прокатился смешок. «Дорогонь кабакинцам влетит этот месячник!» — заметил господин, что сказал про и поскреб ногтем большущий бриллиант на пальце. Но это когда еще будет, а вы, защитник закона, лопните на банчишке прямо сейчас. Ничего, Котофей Котофеевич себе всегда компенсирует! хохотнул другой игрок, и все весело засмеялись, хоть смысл шутки был не очевиден. Шубин уютно промурлыкал. Поглядим, поглядим, вот пять катеник, выложил редком сотенные бумажки. Кто желает секундировать? Правила игры Расту Петровичу были неизвестны, но он следил за подполковником очень внимательно. Потому как человек ведет себя в азартной игре, можно многое вычислить о характере. Открыли карты. Браво! Лихо банчок схарчили, зашумели сидящие. Подполковник мягким движением, будто котища лапой, подгреб к себе выигрыш. Неазартен, расчетлив, удачлив. Но риска не любит. Из людей, которые во всем знают меру. Мягко стелет, но зубаст. Положишь в рот палец, откусит всю руку. Словно желая подтвердить предположение насчет меры, Шубин поднялся. «Пожалуй, довольно. Благодарю за компанию, господа». Вторая половина диагноза тоже оказалась верной. И Раст Петрович немедленно в этом убедился. Подполковник, ни разу до того даже не посмотревший в направлении Фандорина вдруг подошел к нему и спросил, глядя в лицо очень спокойными светлыми глазами. «А что это вы, сударь, мне весь затылок глазами просверлили, при том, что не имею чести и вообще впервые вижу?» «Серьезный человек мысленно отдал должное такому напору, Ираст Петрович. Только вот заслуживает ли доверия?» Молча подал Шубину письмо из Тифлиса. Удивительно было то, что даже не посмотрев на пакет, жандарм Ласкова взял Фандорина за локоть, а Тон сменился с агрессивного на доверительный. «Отойдемте-ка в сторонку». Вон там отличное место, никто не помешает, и пялиться не будут. То ли он разглядел в чертах незнакомца нечто особенное, то ли все-таки успел скользнуть взором по конверту и узнал почерк. Подполковник читал послание на ходу, весьма грациозно лавируя между гостями. Несмотря на внушительные габариты, пластика у Тимофея Тимофеевича была отличная.